Паровоз как паровоз. Пошли в столовку, поговорим. В столовой было пусто, темно. Они сели у дальнего столика. «Значит, он тебе сны показывает?» — спросила Манька. «Потрясающие!» — «Ага», — сказала Манька. «Ну, понятно». В паровозик она смотрелась. «А про зазеркальных детей знаешь?» «Нет. Вот то-то. Ты лучше послушай, что я говорю. Этот твой паровоз наверняка ловушка». Не нравится мне это. Для меня он обыкновенный, а для тебя, значит, волшебный. Говоришь, ты просилась к нему, а он тебя отвечал как-нибудь? Ничего не отвечал. Слава богу. Нет, ну надо же. Хуже всего, что ты сама попросилась. Он теперь от тебя не отстанет, от него теперь не отделаешься. Но мы попробуем. Смотри, когда все заснут, мы незаметно его снимем и спрячем. А утром куда-нибудь забросим или лучше разобьем. «Еще чего, только попробуй. Манька, лучше послушай меня. Ты маленькая, он тебя сожрет, да и все. Или другая беда какая-нибудь. Я тебе говорю, уходи отсюда и про паровозик забудь. Это мой паровозик. Не твой, во-первых, а общий. А во-вторых, если ты не хочешь, я сама его разобью все равно. Ах ты, вот ты как! Знать тебя не хочу. И попробуй только тронь мой паровозик». Мицель расплакалась и убежала в комнату. Когда все дети легли спать, воспитательница сказала, «Спокойной ночи, завтра у нас праздник. Утром станем разучивать стихи, потому что потом придет Дед Мороз, и нужно его чем-то радовать. Будет очень весело. засыпайте скорее». И она ушла. Но от ее слов детям совсем спать расхотелось. Они долго сидели в кроватях и шептались про Деда Мороза, и какие будут подарки. Только Манька сказала, что Дед Мороз будет не настоящий, а просто маскарадный дядька. Некоторые обиделись, а другие сказали, «Какая ты, Манька, противная все-таки! Все время гадости выдумываешь, с тобой жить тошнит!» И даже послышались нехорошие слова. На следующий день настал праздник. После обеда действительно пришел Дед Мороз, спросил, как звать каждого по имени, И начал с детьми свою игру. Были здесь и догонялки, и пляски. Дети читали Деду Морозу стихи. Он взамен читал свои. Веселились до темноты. Когда приблизился ужин, и Деду Морозу пришла пора уходить, воспитательница вдруг сказала. «Дети, вот что я придумала. Дедушка Мороз доставил нам столько радостных минут. Давайте и мы ему что-нибудь подарим». «Давайте!» – закричали в ответ все дети. «А что же мы ему подарим?» Дети переглянулись, примолкли. Тут вышла Манька и сказала, «А давайте подарим ему вон тот паровозик с елки». Воспитательница обрадовалась. «Манюта, молодец, хорошо придумала». «Спасибо, детишки, спасибо, внучата», сказал Дед Мороз, но под бородой не было видно, улыбается он или нет. Воспитательница дала ему паровозик, И Дед Мороз пошел в столовую попить перед уходом чаю, а дети потянулись за ним, кроме Мицели, которая плакала. — А ты, Машенька, что же не идешь со всеми? — спросила воспитательница. — Что у тебя такое случилось? Но Мицель рыдала. — Зачем мы паровозик этому деду отдали? — Да что ты, — расстроилась воспитательница, — разве паровозик твой? И потом подумаешь, паровозик, ведь тебе такие часики подарили. «Не надо мне ничего!» — зашлась в рыданиях Мицель. «Мне паровозик мой нужен!» «Ну, подумай, Маша!» — сказала воспитательница. «Вот Дед Мороз вернется на север к своей снегурочке совсем без ничего. Хорошо разве? У всех праздник, а у них что? Будет им очень грустно. А так принесет он паровозик, нарядит они елку, сядут и будут чай пить и радоваться, и тебя, и нас всех вспоминать. «Неправда», — закричала Мицель, — «не будет он на севере сидеть, и никакой он не Дед Мороз, а просто дядька в костюме». «Ну раз так, — рассердилась воспитательница, — если ты, оказывается, такая жадная, скверная девочка, то и сиди тут одна, и нечего портить остальным Новый год». И воспитательница ушла. Мицель рыдала и все не могла успокоиться. Потом тихонько подошла и заглянула в столовую, Дед Мороз пил чай, а дети сидели вокруг с радостными лицами. Паровозика, видно, не было. «Вот даже он дел его, — подумала Мицель, — не в карман же!» «Да и не было карманов у Тулупа!»